Глава сорок девятая. «У этого чудовища всё-таки имеется сердце. Согласишься?» Рассудительный голос подруги продолжал меня преследовать, когда я, наконец-то, засобиралась внутрь дома. Решу, что и наговорилась вдоволь, и надышала свежего воздуха. По самое не хочу. Вот так бывает. Вроде бы и день не предполагал никаких особых активностей, и мне как раз-таки прописали ради полноценного восстановления щадящий режим, а я к вечеру умаялась так, будто в поле пахала. Все-таки разговоры еще как отнимают силы, особенно если это разговоры с бывшим мужем и о бывшем муже. Чертов барханов! Я аккуратно сложила плед и придвинула покинутое кресло поближе к столику, стараясь игнорировать голос разума. А голос разума голосом Маши так и продолжал твердить мне о чудовище с сердцем. Чудовище с сердцем не перестает быть чудовищем. Пробормотала я себе под нос сдвинув в сторону раздвижную стеклянную дверь. «Да, он предлагает мне помощь, но я не могу позволить себе быть наивной, попросту не могу». «И кто еще знает, куда нас всех заведет эта, мягко говоря, неприятная ситуация с его бывшей невестой?» «Вот ни за что не поверю что он жениться на ней не собирался. Наверняка мне все это сказал, чтобы я их сильно друг с другом не связывала. Конечно». Ирина-то умудрилась так сильно опростоволоситься, что теперь уже и не скроешь. А Барханов прекрасно понимал, каково это — работать с репутационными рисками. Да и вообще. — А там тоже есть речка, — врезался в мой внутренний монолог голос сына. Поднимаясь на второй этаж, я так и застыла посреди лестницы, поначалу не сообразив, откуда он доносится. А потом внизу через фигурные столбики перил увидела Данила, прогулочным шагом шедшего рядом с... «И речка, и пруд неподалеку», — отозвалась свекровь. Я стояла и смотрела на них, как человек, который увидел живого единорога. Эта мирная сценка беседы внука с бабушкой была бы самой естественной в жизни обычных нормальных людей, но не в нашей с Бархановым жизни. до да с каких это пор они евгению Евгеньевне на внука не наплевать. Но пока что я не смогла заставить себя вмешаться в эту беседу, но и руководила какое-то едва ли не болезненное любопытство». Я хотела увидеть свою свекровь со стороны, хотела понять ее отношение к ребенку своей ненавистной невестке. Я в этом себе не призналась бы, но мне хотелось бы знать, за что она меня так не возлюбила. Я тогда еще наивная юная дурочка, из кожи вон лезла, чтобы произвести хорошее впечатление на мать своего будущего мужа, и не достигла в этом никакого успеха. И прошедшие годы в этом плане ничего изменить не могли, с чего бы в ее отношении ко мне чему-то меняться». «Как здорово! А мы с мамой только летом на речку ездим или на море. Я уже три раза на море был». «Понравилось?» «Очень. Особенно в последний раз. Мы дельфинов видели. Много. Они почти к берегу подплывали. У мамы на телефоне даже фотографии есть». «Не испугался?» «Дельфинов?» – удивился Данил и мечтательно улыбнулся. «Нет, они добрые и очень умные. Мы с мамой про них книжку читали и видео разные смотрели в интернете». Свекровь кивнула, и даже невзирая на приличное расстояние, я умудрилась рассмотреть на её лице некоторую задумчивость. «Вы с мамой много времени вместе проводите, верно?» Моё сердце невольно дрогнуло от странного ощущения. Мне непривычно было слышать чужие разговоры о себе. «Много?» – кивнул Данил. Но когда она не на работе, она много работает. но ну, так и я же в школе, а потом еще в секции всякие хожу. Но когда она дома и я дома, то мы книжки читаем, в кино ходим, в музеи, ну и всякое другое. К концу своих объяснений Данил потупился, будто его вдруг смутило его собственное красноречие. А у меня все внутри защемило от наплыва чувств, таких сильных, что их можно было спутать с физической болью. Мой сын, мой Данил. Как я могу даже под гнётом угроз и обстоятельств отдать его без борьбы? Нет, этого никогда не будет. Я никогда этого не допущу. Ведь получилось же у нас как-то избавиться от этой ведьмы оверенной Значит, и на Бархановой я управу как-нибудь отыщу. Мысли о бывшем муже вызывали странный эффект. Притаившись на лестнице, я смотрела на сына, продолжавшую с энтузиазмом рассказывать моей бывшей свекрови о своих буднях, и понимала... С каждым новым днём он будет всё сильнее походить на отца. Тот же гордый разворот плеч, те же глаза, та же буйная грива тёмных волос. О сходе характеров, конечно, ещё слишком рано судить. Но уже и сейчас какие-то соответствия я замечала. Благо, пока только положительные, смелый и волевой, напористый и решительный, когда того требовали обстоятельства. «Мы с Артуром никогда так близко не дружили». Донёсся до меня голос бывшей свекрови. И это тихое печальное признание оказалось до того неожиданным, что я моментально вынырнула из собственных раздумий. «Вы ссорились?» — осторожно предположил Данил. Я невольно затаила дыхание. Анна Евгеньевна с новым интересом взглянула на своего юного собеседника. Видимо, удивилась, что, невзирая на возраст, он мог делать собственные, независимые умозаключения. И, должно быть, как и я, минуту назад провела для себя параллель. «Иногда», — наконец отозвалась она, — «у него тоже». Она запнулась, и я поняла, что она хотела сказать. Хотела сказать об отсутствующем отце, но вовремя спохватилась, понимая, как неоднозначно прозвучат эти слова. А мне этой паузы хватило, чтобы решиться, развернуться и отправиться по ступенькам вниз. Я собиралась присоединиться к беседе.